Глава двадцать Инженерный отсек неукротимого встретил меня родным низким гулом, словно я вошла в грудную клетку спящего металлического гиганта. Тут и там мелькали вспышки сварочных искр, слышались далекие удары пневматических молотов и шипение правых магистралей. После холодной, сияющей красоты Люминоса и натянутых улыбок его обитателей Это место, полное шума и запаха машинного масла, казалось настоящим домом, где можно быть собой, не притворяясь вежливой дурочкой. Я спрыгнула с трапа курьерского шатла и, не теряя ни секунды, бодро зашагала в сторону главного калибра. Шаги отдавались легкой вибрацией по металлическому полу, и я чувствовала, как энергия этого места проникает в меня. Там, скрестив на могучей груди руки, меня уже ждал грамм. Он всегда напоминал мне древнего, мудрого медведя, который, кажется, видел все тайны Вселенной и просто ждал, когда остальные до них додумаются. Огромный урсит, похожий на скалу в инженерном комбинезоне, стоял у разобранного эмиттера главного орудия. Рядом с ним детали пушки, каждая размером с небольшой глайдер, выглядели детскими игрушками, ожидающими сборки. Его седая шерсть на висках слегка взъерушилась, А маленькие, но необыкновенно умные глаза внимательно изучали парящую в воздухе голографическую схему. Прогулка затянулась, Редфорд. пророкотал он, не отрывая взгляда от чертежей, словно каждая линия была личной обидой. Я уж думал, ты там на Люминусе затерялась среди их светящихся веснушек и бесконечных чайпей. Была занята спасением, извиняй, гром. Бросила ее на ходу, скидывая дорожную куртку на ближайший ящик с инструментами. Она упала с глухим стуком, подняв облачко пыли. Убеждала одного надменного типа с жидким серебром в волосах и сапфировыми веснушками, что мы справимся без его ценных советов и что его наниты не панацеят всех бед, а всего лишь очень дорогие жужжащие пылинки. Пришлось даже изобразить обморок от его высокомерия, чтобы он, наконец, отстал. А теперь к делу. «Кажется, я придумала кое-что интересное». Я подошла к схеме и быстрыми, уверенными движениями пальцев изменила конфигурацию, выводя на передний план фокусирующую систему. Интерфейс послушно изменился, проецируя новые расчеты и линии поля. Гром недовольно хмыкнул, наблюдая за моими манипуляциями. Его губы растянулись в характерной медвежьей гримасе. «Придумала она». «Тут и без тебя все придумано, Редфорд. Наша задача проста — увеличить мощность конденсаторов на 15%, перенастроить систему охлаждения, чтобы не расплавить весь отсек, и ударить по врагу просто надежно и эффективно. Как хороший силовой молот по наковальне». Он сделал акцент на слове «просто», будто это было самым очевидным решением во Вселенной. «Это скучно!» Картинно вздохнула я, чувствую, как в глазах загорается знакомый азартный огонь. Мои пальцы непроизвольно барабанили по краю голографической панели. «Бить сильнее — это для громил, вроде вышибал в баре. А мы инженеры, Грамм, мы должны бить умнее и изящнее. Смотри!» Я указала на защищенный контейнер, в котором переливались всеми цветами радуги резонансные кристаллы, добытые нами на Грейвмайре. Их внутреннее свечение пульсировало, словно они дышали. Все смотрят на них и видят просто большую батарейку. Мощный источник энергии, который можно подключить и жахнуть посильнее. А что, если это не так? Что, если это не аккумулятор, а камертон? Мы не будем запитывать от них орудия напрямую. Мы пропустим стандартный лазерный луч сквозь них. Они станут самой совершенной фокусирующей линзой во Вселенной. Грам медленно повернул ко мне свою огромную медвежью голову. В его взгляде читалось откровенное недоумение, смешанное с легким раздражением и едва заметной тенью любопытства. Редфорд, ты хочешь взять вершину имперской инженерной мысли, орудие, способное пробить кору небольшой луны и превратить его в какую-то шаманскую погремушку? Ты часом не надышалась пыльцой на Люминусе?» «Или, может, их хваленные на ней, ты тебе что-то в мозг подселили?» «Это не погремушка, Грамм, это музыка!» Страстно возразила я, жестикулируя так, словно дирижировала невидимым оркестром. А каждый мой жест создавал симфонию. «Пойми, мы не будем пробивать их щиты. Мы заставим их спеть рэп по самим себе. Красиво, элегантно и очень поучительно». Рядом со мной бесшумно зависла белая металлическая капля. Оптический сенсор Майзера сфокусировался на мне, мигая красным индикатором. Его голос, монотонный и бесстрастный, прозвучал как холодный душ для моего энтузиазма. «Вероятность успеха данного плана, основанного на недоказанной гипотезе и поэтической метафоре, составляет 0,3%, монотонно сообщил робот. — Это статистически незначимая величина, ограничащая с абсурдом». Рекомендую придерживаться стандартного протокола, описанного старшим механиком Граммом, который является наиболее эффективным при 87% известных боевых сценариев. «Заткнись, старая консервная банка!» — отмахнулась я от него, не теряя запала. «Твои проценты годятся только для скучных отчетов. Представь, наш луч, настроенный кристаллами, как струна, попадает в силовой щит корабля Мориана. И он не взрывается сразу, он входит с ним в резонанс. «Помнишь, как оперные певицы разбивали бокалы голосом, попадая в нужную частоту? Вот тут то же самое, только вместо бокала вражеский крейсер. Только представь, как это будет выглядеть!» Я сделала шаг ближе к грамму, мой голос звенел от возбуждения, а глаза горели, отражая свет голографической схемы. «Мы подберем частоту так, чтобы заставить вибрировать каждую молекулу их эмитеров, каждый структурный элемент на обшивке». Сначала пойдет легкий гул, который они спишут на помехи в своих датчиках. Потом он будет нарастать, превращаясь в чудовищный вой, от которого у них будут лопаться барабанные перепонки и вылетать предохранители. Резонансный каскад вызовет цепную реакцию, перегрузку всех систем, дестабилизацию энергетического ядра и... и бабах! Я театрально развела руки в стороны, изображая не просто взрыв, а что-то грандиозное, словно фейерверк галактического масштаба. Корабль лопнет, как перезрелый фрукт, не от дыры в корпусе, а от внутреннего напряжения, от того, что его собственные молекулы восстанут против него. Это будет не бой, а казнь. Идеальная, чистая и очень, очень громкая. И самое главное, они даже не поймут, что произошло, пока их крейсер не разнесет на атомы. Я замолчала, тяжело дыша и, глядя на Урсида с вызовом, ожидая его вердикта. Грам долго молчал, задумчиво почесывая седую шерсть на подбородке. Его маленькие глазки бегали между моими горящими энтузиазмом глазами, голографической схемой и переливающимися кристаллами. Я почти видела, как в его огромной, но мудрой голове старого консервативного инженера боролись десятилетия опыта, вера в надежность проверенных решений, и это моя безумная, но до дьявола изящная идея. Он был приверженцем старой школы но в то же время ценил настоящую изобретательность наконец на его суровом медвежьем лице медленно расплылась кривая усмешка обнажившая острые клыки в его низком голосе прозвучали нотки неподдельного восхищения а, музыка пророкотал он и его взгляд задержался на мерцающих кристаллах а мне нравится звучит как что то что я бы с удовольствием послушал «Идея, конечно, безумная, Редфорд, но в этом что-то есть. Что-то очень... твоё. Продолжай, Редфорд. Рассказывай своему старому учителю, как мы будем настраивать эту адскую скрипку. И не дай бог, чтобы у нас получилось что-то скучное». Безмолвный, вечно спокойный космос за панорамным экраном мостика неукротимого вдруг сошел с ума, превратившись в пылающий ад. Далекие огоньки звезд утонули в яростных росчерках плазменных зарядов и ослепительных вспышках разрывающихся торпед. Но вот и началось. Тишины больше не было. Эфир трещал от команд, докладов и предупреждений, сливаясь в какофонию, от которой звенело в ушах. Мостик наполнился голом приглушенных криков техников, вцепившихся в свои консоли. Флот Мориана, бесчисленный и хищный, как рой космической саранчи, вывалился из гиперпространства точно там, где мы и ждали. Глупо и предсказуемо, будто он совсем не изучил своих противников или, что вернее, считал нас слишком ничтожными, чтобы вообще утруждаться. Теперь две армады неслись навстречу друг другу, готовые вцепиться в стальные глотки, словно два исполинских зверя, сошедшихся в смертельной схватке. С каждой секундой они приближались, и на тактической карте наши корабли сливались с вражескими в одно огненное пятно. — Они идут в лоб, — раздался в моем персональном коме спокойный, как штель перед бурей, голос Кайдена. Его интонации не выдавали ни капли волнения, будто он не вступал в одну из самых масштабных битв последнего десятилетия, а просто заказывал кофе. На главном тактическом экране его флагман луч сверхновый был острием нашего копья, врезающегося в строй противника. — Хочет задавить нас массой. «Надеюсь, твой хваленый железный кулак не окажется кулаком из папье-маше». Не удержалась я от шпильки, не отрывая взгляда от своей консоли, на которой мелькали сотни индикаторов. Мои пальцы, казалось, жили своей жизнью, пробегая по голографическим панелям, выхватывая нужные данные из общего потока. В ответ я услышала тихий низкий смешок, который, наверное, только я и могла различить в свой шум битвы. «Не волнуйся, рыжая». Этот кулак сделан из чистой ярости и первоклассной стали. Просто подготовь для них свой маленький сюрприз. Вероятность успеха лобовой атаки с применением формации «Железный кулак против превосходящих сил противника» составляет 42,7%. Монотонно пропищал Майзер, зависнув у моего плеча. Его оптический сенсор мигал красным, словно он лично подсчитывал каждый шанс. Но он всегда появлялся в самый неподходящий момент чтобы подбросить дровишек в костер тревоги. — Спасибо, Майзер, очень вовремя! — пробормотала я, закатывая глаза. — Передайте данные врагу. Может, они испугаются и развернутся? Или, может быть, у них есть свой Майзер, который им скажет, что у них шансы выше, и они поспорят? — Запрос отклонен. Передача тактических данных противнику противоречит пятнадцатому параграфу Устава Имперского флота. Кроме того, вероятность наличия у противника аналогичного аналитического модуля с функцией прямого взаимодействия с экипажем составляет 11,2%, а вероятность его участия в споре — 0,01%. Невозмутимо добавил он, будто ей правда ожидала от него такой бестактности. Я лишь тяжело вздохнула, понимая, что с Майзером спорить бесполезно. Его логика была безупречна но абсолютно лишена здравого смысла в критических ситуациях. Я сосредоточилась на работе. Пока Кайден командовал общим танцем смерти, превращая десятки кораблей в единый смертоносный механизм, у меня была своя особая задача. На капитанском мостике неукротимого царила напряженная тишина, нарушаемая лишь голым систем, щелчками консолей и редкими отрывистыми докладами. Капитан Валериус, стоя рядом, напоминал ледяную статую. Его взгляд был прикован к главному экрану, но я чувствовала его незримое присутствие и полное доверие. Он не вмешивался, полностью доверив мне мой участок работы, зная, что я не подведу. Я не видела хаоса битвы в том смысле, в каком его видели остальные. Для меня это была симфония, где каждый выстрел, всплеск энергии и каждый маневр были нотой. Я искал в этой музыке фальш, тонкую трещину, через которую можно было бы прорваться. Мои пальцы скользили по сенсорам, а взгляд метался по схемам, графикам и потокам данных, которые обычного человека свели бы с ума. «Капитан, щиты флагмана моря, она пульсирует с частотой 0,7,3», — доложила я, и мои пальцы запархали над сенсорной панелью, внося корректировки в расчеты. «Стандартная имперская настройка». Самоуверенный идиот, он даже не потрудился сменить заводские параметры после покупки крейсера на черном рынке. Наверное, решил, что его деньги могут купить не только корабль, но и неуязвимость. «Можете нанести удар, Редфорд?» Ровным, но в то же время напряженным голосом спросил Валериус. Его взгляд был прикован к главному экрану, где разворачивался огненный шторм. Я чувствовала, что даже его остальные нервы были на пределе. «Пока нет». Пробормотала я, чувствуя, как по венам разливается азарт. Это было похоже на карточную игру, где я видела карты соперника, но не могла сделать ход. — Мне нужен чистый вектор, без помех от их эсминцев прикрытия. Давай же, толстопузый флагман, покажи мне свои митры, щита. Ну же, повернись ко мне своим жирным боком. Неужели ты настолько уверен в своей безнаказанности, что даже не прячешься? В этот момент я заметила на тактической карте, как от бурта луча сверхновой отделилась крошечная едва заметная точка. Малый штурмовой челнок, лишенный опознавательных знаков, сливающийся с космическим мусором и обломками. Мой взгляд задержался на нем, и я сразу поняла, о чем идет речь. «Кайден, твои ребята пошли в гости?» — тихо спросила я по закрытому каналу, стараясь, чтобы мой голос не выдал ни малейшей эмоции. Кай решил перестраховаться и отправил группу штурмовиков на М-83. По крайней мере, так он мне сказал, не вдаваясь в подробности. «Если у него от меня какие-то тайны, я это обязательно выясню, но не сейчас. Способов разговорить его у меня предостаточно». «Пора навестить машинную нору», — подтвердил он, и в его голосе проскользнула едва уловимая хищная нотка. «Главное не наследить». Я усмехнулась, представив себе команду отбитых на всю голову пиратов и суровых имперских командос, запертых в одной консервной банке. Наверняка тот громилотисак уже начищал свой любимый дробовик, предвкушая веселье. Полагаю, он уже предвкушал, как будет аккуратно открывать двери. Челнок, словно призрак, скользил между сражающимися гигантами, используя вспышки взрывов как прикрытие, просачивая сквозь самый ад. Ни один сканер, сходивший с ума от перегрузки, не обратил на него внимания, занятый подсчетом потери и отслеживанием основных целей. Это был идеальный камуфляж. Хаос. «Внимание всем кораблям!» — вновь прогремел в общем эфире голос Кайдана, и его командный тон прорезал грохот битвы, заставляя всех собраться. «Залп по моей команде! Три, два, один, огонь!» Сотни орудий изрыгнули потоки смертоносной энергии. Космос на мгновение ослепительно побелел, будто кто-то включил гигантскую лампу в кромешной тьме. И в этот самый момент, в этой вспышке, поглотившей все сенсоры, крошечная иконка челнока на моей карте исчезла. Нырнул в гиперпространство. Точно по расписанию. «Вероятность успешного гиперпрыжка в условиях активного боя и мощных электромагнитных помех составляет 78,3%.» Проинформировал Майзер, словно я могла что-то сделать с этой информацией. «Однако вероятность обнаружения челнока в течение последующих трех минут после выхода из гиперпространства при отсутствии дальнейших тактических помех увеличивается до 99,9%.» «Отлично, Майзер» ответила я, не отрываясь от экрана. Значит, у них есть три минуты, чтобы произвести впечатление. И одна минута, чтобы я открыла дверь. Первая часть плана сработала. Теперь все зависело от того, успеют ли они вернуться до того, как эта космическая мясорубка перемелит одну из сторон в пыль. И от того, смогу ли я вовремя вскрыть эту консервную банку Мориана, пока Кайден не проделал в ней слишком много дырок. Моя очередь начиналась. Я вновь погрузилась в потоки данных, ища ту самую фальшивую ноту в симфонии разрушения.